Глава 58. Когда жар спадает, я открываю глаза. Подо мной, кор... подо мной корчится два тела. Я сползаю с них и осматриваюсь по сторонам. Спальня охвачена пламенем. Кровати пылают, как погребальные костры. Языки пламени расползаются по полу, лижут стены. Половина окон выбита, и гуляющий шквальный ветер кружит и разгоняет пламя. Пляшущие языки огня. Я не вижу выхода. Я встаю на колени и замечаю несколько лежащих рядом мальчиков. Кажется, они не сильно пострадали. Не знаю, остался ли ещё кто-то посреди пожара. Но, по-моему, я вижу тени, движущиеся в этом лесу огня. Непонятно, все ли погибли от взрыва или кто-то из других выжил и всё ещё хочет нас убить. Во время взрыва я накрыл собой Тимати и Финнигана. Бэйрон толкнул на пол и накрыл Томаса. Оба, по всей видимости, уцелели. Только пережили шок. Я оглядываюсь и вижу Гари, который, несмотря на арабскую преданность Бартоломью, всё-таки не выжил. Он сидит на полу в неестественной позе, прижавшись спиной к стене. Лицо почернело, глазницы пустые. Глаза стекают по обуглевшимся щекам, словно жидкие сливки. Я представляю, как он стоял в ступоре и смотрел на приближающиеся пламя, на то, как оно набросилось на его плоть и впечатало его маленькое тельце в стену, как жука. Мне хочется заплакать закричать, оплакать его смерть. Но нас осталось пятеро, и я должен спасти тех, кого могу. Но как? Я медленно встаю. В спальне невыносимо жарко, но огонь пока далеко от нас. Однако выход отсюда только один, а пересечь спальню невозможно. Мы сгорим, не пройдя и половины пути, даже если нам сильно повезёт. Байрон становится рядом со мной. Он говорит как можно тише, чтобы не напугать остальных. Но его голос сложно расслышать за гулом пожара. Есть идеи? я качаю головой. Я продолжаю напрягать свой уставший мозг в поисках решения, когда над нашими головами раздаётся громкий стук. Я поднимаю взгляд на звук и вижу люк в потолке, в углу, у дальней стены. Что-то стучит о него. Раз, потом ещё. В следующее мгновение дверь люка распахивается, как по волшебству из проёма выпадает лестница. Потом из люка высовывается голова Дэвида. Лицо его расплылось в безумной улыбке, и я не могу сдержать крик радости. "Питер!" кричит он. "Види всех сюда, быстрее!" Я хватаю всех за рукава и воротники и толкаю их в сторону лестницы. "Пошли, бегом! У нас не так много времени". Я бросаю последний взгляд на нашу спальню, комнату, где я проводил большую часть времени последние 10 лет своей жизни. Языки пламени уже поднимаются до потолка. Они струятся по нему как вода, и белая штукатурка становится чёрной. Пора. Я замыкаю нашу группу, подгоняя их вперёд. Скорее, кричу я. Один за одним мальчики начинают взбираться по шаткой лестнице. Дэвид хватает их за руки и затаскивает наверх, в безопасное место, надеюсь. Я стараюсь не думать о том, что потолок тоже в огне. Наконец по лестнице забирается Байрон. И я лезу сразу за ним, последним. Видимо, все остальные мертвы. Я пролезаю в люк, воздух сразу становится прохладнее, но дым проника сюда. Дэвид собрал всех вместе, и когда я влезаю на чердак, все смотрят на меня. Здесь темно, но вот в цветах огня можно разобрать, куда идти. Я был на чердаке всего один раз, давным-давно, когда Эндрю послал меня за свечами. Но это было с другой стороны здания, рядом с часовней. И я понятия не имею, как отсюда выбраться, если это вообще возможно. К счастью, Дэвид выглядит уверенным, и до меня внезапно доходит, что если он откуда-то до нас добрался, то нам просто нужно туда вернуться и молиться, чтобы огонь нас не опередил. "Это всё?" спрашивает он. Я не сразу понимаю его вопрос. И от его удивлённого взгляда у меня щемит сердце. Когда другие ворвались в спальню, нас было так много, Он не знает, сколько их мы потеряли. Но сейчас не время думать об этом. Поэтому я просто киваю. Я последний. Хорошо, говорит он, приходя в себя. Идите за мной. Не отставайте и старайтесь поменьше вдыхать дым. Прикройте рты рукавами или чем сможете. Ладно, пошли. Мы начинаем продвигаться вперёд, но делаем не более дюжины шагов, когда пол перед нами трещит, как сломанное дерево, и раздаётся громкий шуршащий звук. Дэвид останавливается, делает быстрый шаг назад, натыкаясь на Томаса. Что? Только и успеваю сказать я, когда в нескольких футах перед нами пол по всей ширине чердака опрошивается вниз в сноп искр и чёрного дыма. Пламя мгновенно вырывается из провала, жадно глотая свежий воздух и устремляясь к крыше, голодное, смертоносное и неудержимое. Дэвид поворачивает голову, и наши взгляды встречаются. Он ничего не говорит. На ему и не нужно. Я всё понимаю без слов. В его взгляде я читаю, что ему жаль.